Когда мы вошли в кафе, знакомый Ильи уже ждал там. Делая вид, что с Ильей незнакома, я прошла к барной стойке, заказала кофе и оттуда наблюдала за мужчинами. Богданов оказался с шумным коротышкой, с круглой физиономией и чудовищно волосатыми руками. Тихо говорить он не умел, хоть и старался. Начинал фразу чуть ли не шепотом, а потом как будто увеличивал звук. Сперва я прислушивалась, но потом решила – что по обрывкам разговора понять, о чем он рассказывает, довольно трудно, и напрягаться перестала. Наконец он поднялся, они с Ильей пожали друг другу руки, и Богданов ушел. Я перебралась за столик. Илья хмурился, а я подумала, что, возможно, он не хотел, чтобы я присутствовала при разговоре вовсе не из-за мента, которому это могло не понравиться. Зря я сказала, что надеюсь узнать о нем хоть что-то. Похоже, ему эта идея не пришлась по душе. Илья забавляется, играя в тайны, или у него есть повод хранить секреты? Я спросила, что он сказал. О ведьмином доме ничего, у него не было времени копаться в старых делах. Но он мне пообещал разузнать. Илья потер подбородок, приглядываясь ко мне, и продолжил: Что касается Игоря, возможно, новость тебя успокоит. Это не самоубийство. Точно? Абсолютно. На голове есть летот удара. Его сначала оглушили, а потом... Как он оказался в доме? Не на руках же его несли? Он мог приехать сам. Это ведь его собственность? Когда это произошло? Через несколько часов после убийства Вяткина. Ночью или рано утром. И он поехал ночью взглянуть на развалины? Ты способен поверить в такую чушь? Значит, убийца был не один. Если учесть, что в тот вечер в ресторане обнаружили труп, и чей это труп? Менты подозревают, что Вяткина убил Игорь? У них нет причин его подозревать. Не было. Но кто-то мог решить иначе. Или решил, что Игорю известно куда больше об убийстве. То есть он знал или догадывался, кто убил Вяткина. Ту ночь или утром он встречался с человеком, которого впустил в свою квартиру и пил с ним коньяк, а потом ушел вместе с ним или с кем-то другим, и уже позднее, сказал Илья. Игоря шантажировали, его вынудили покинуть квартиру. Это только наши догадки. Ни о сейфе, ни о возможном госте Богданов мне ничего не сказал. Илья вздохнул, разглядывая свои руки. «Есть еще новости?» – спросила я. Он кивнул. «Там, в доме, в том месте, где земля раскопана, не тени. Он пожал плечами и сказал «Нашли труп». Точнее то, что от него осталось. Труп женщины, который, предположительно, находился там много лет. Много это сколько? Им нужно время, чтобы ответить на эти вопросы. С чего ментам вдруг вздумалось там рыть? Удивилась я. Илья пожал плечами. Разве это нелогично? Кто-то начал копать яму и даже лопату оставил. Есть еще записка. На первый взгляд оставили ее для того, чтобы выдать убийство за самоубийство. «Хотя это глупо. Тот, кто убил, должен понимать, докопаться до истины нетрудно. И с чего вдруг Игорю печатать прощальную записку на компьютере? Одно это наводит на размышления. Думаю, убийца имел в виду совсем другое. Тот самый труп женщины? Да, он знал о нем и оставил подсказку о операм. А смерть Игоря – это расплата? Чушь!» – покачала я головой. Полная чушь духи Агаты Кристи. — Ты не любишь Агату? — Терпеть не могу. Он в который раз пожал плечами и, понизив голос, произнес. — А как же сестра Светланы? Я уставилась на него в недоумении, пока, наконец, не поняла, что он имеет в виду. С чего ты взял, что ты ее сестра? — Предположение. Логичное. — Чушь. — Откуда такая уверенность? — усмехнулся он. — В самом деле, откуда? Я покачала головой. Допустим, ты прав. Кому это надо, если все, кого Игорь предположительно предал, давно в могиле? У нас есть сестра и брат тех, кого Павлов предположительно предал. Последние слова прозвучали с издёбкой, хотя вряд ли Илья хотел этого. Конечно, если история, рассказанная Светланой, правда. Хочешь сказать, это они его убили? Сто раз чушь. Почему? Потому что они не убийцы. Они просто великовозрастные дети, для которых жизнь похожа на роман, в котором есть начало и есть конец. И те, кому надо, встречаются, а те, кто ищет, находят. А на самом деле? На самом деле ты можешь быть рядом и не встретить того, кого хочешь, и ничего не найти, даже если потратишь на это всю жизнь. Откуда тебе это знать 19 лет? — усмехнулся он, а я послала его к черту. Он опять усмехнулся и сказал, «Ты выбрала для себя неподходящую роль. Постоянно сбиваешься. С какой стати ты вообразила себя хорошей актрисой? О чем это ты?» — разозлилась я. «О самом главном. Для меня, по крайней мере. Если Игоря убили не они, то кто-то другой, оживший мертвец. Точнее, тот, кто не умирал». Если верить Светлане, таких нет. Я усмехнулся и отвел взгляд, а я продолжила. Придется встретиться с ней еще раз. И подумала вслух, надеюсь, у этих идиотов есть алиби, иначе все совсем скверно. Я набрала номер Светланы. Я звонила тебе все утро, с обидой сказала она. Извини, телефон был отключен. Я сейчас на работе. Сможешь подъехать в офис? Само собой. Я решила отправиться со мной, я не возражала. Мы остановили такси и через полчаса были возле офиса, где работала Светлана. По соседству находился сквер, там мы ее и ждали. Девушка появилась через несколько минут, перебежала дорогу и начала в нетерпении оглядываться. Я помахала ей рукой. Она приблизилась к нам быстрым шагом и сказала, «Ты уже знаешь?» Я слышала о трупе в новостях, Об этом говорили в новостях? Да, труп в ведьмином доме. Мужчина. Больше ничего. Это Игорь, сообщила я. Она опустилась на скамью и смотрела на меня, ожидая продолжения. У Ильи есть друг в ментовке. Он и сказал, объяснила я. Два трупа, вмешался Илья, и мне захотелось вбить эти слова назад ему в горло. Два трупа? Растерялась Светлана. Почему два? потому что ровно столько обнаружили. Второй был зарыт в доме, и менты его нашли. Она так побледнела, что я испугалась и схватила ее за руку. «Это...» — пробормотала она. Ее ладонь билась в моей руке, как пойманная птица. «Никто не сказал, что это твоя сестра», — отрезала я. «Значит, там был труп женщины. То, что от него осталось». Она вырвала руку и вскочила. Я подняла, загораживая дорогу. Куда ты? В милицию. Я должна знать. Сейчас там вряд ли смогу дать тебе ответ. Подожди хотя бы несколько дней. Я десять лет только и делаю, что жду. Сядь и выслушай меня. Попросила я. Она ничего не хотела слушать, но ей пришлось. Я толкнула ее в грудь, и она плюхнулась на скамейку. Смотрела на меня снизу вверх, во взгляде была ненависть, словно я была виновата в смерти ее сестры. Я говорила, призывая себя к спокойствию, нарочито медленно, надеясь, что она понимает смысл того, о чем я говорю, что мне не придется повторять еще и еще раз. А Светлана кусала губы и отводила взгляд. «Ты думаешь, это мы его убили?» Спросила она, когда я замолчала. «Нет, не думаю». «Почему? Потому что даже у дураков вроде вас хватит ума не совершать такую глупость. Убийством ничего не докажешь и ничего не исправишь. Я не знаю, чего вы добивались на самом деле, но верю, что ты любила сестру». «Я хотела, чтобы Игорь сказал правду», зажмурившись, прошептала она. «Я хотела знать». Что вы делали той ночью, когда в ресторане обнаружили труп Вяткина, после того, как мы расстались? Вас еще кто-нибудь видел? Ты хочешь сказать? Я спрашиваю, алиби у вас есть? Мы разъехались по домам. Уверена, менты зададут тебе этот вопрос, как только узнают о твоей сестре. Я все равно пойду в милицию. Упрямо повторила она. Да ради бога! Только меня не впутывай, для своей же пользы. Если ты расскажешь о вашей затее, вам понадобится не только алиби, но и адвокат. Соображала она быстро. Я думала, что она, поняв, какой переплет угодила, оценивает возможные последствия. Но она успела не только это. Ей потребовалось всего пара минут, чтобы задать вопрос, который мучил меня с того самого момента, как я увидела труп в ведьмином доме. «Наташа, но если... если Игоря убили...» и хотели, чтобы труп женщины нашли. Кто знал, что она там? А если это моя сестра? Володя не мог убить его. Это вообще моя затея. Ты слышишь? Если бы не я, он бы смирился. Он не стал бы. Конечно, это не он, сказала я устало. Тогда кто? Кто мог знать? Получается, есть еще кто-то? Тот, кто хотел отомстить. Илья молча наблюдал за Светланой, когда она задала свой вопрос, перевел взгляд на меня, ожидая ответа. «Тебе виднее, — сказала я. — Это твоя история, не моя. Но если кто-то из выживших решил отомстить, почему он ждал столько лет? Вот-вот. А главное, кто он, этот таинственный мститель? Допустим, бывший член банды, из тех, кто был не на виду. Десять лет — большой срок, он должно быть псих. если решился на такое. Светлана обхватила себя руками, как будто пыталась согреться. «Послушай меня», — вновь заговорила я, подозревая, что трачу время впустую, но все еще надеясь отговорить ее от похода в милицию. «Вовсе не обязательно, что та женщина в доме — твоя сестра. Ты меня не остановишь», — покачала она головой. «Не беспокойся, о тебе ничего не скажу». «Сделай одолжение», – не сдержалась я. После того, как Светлана ушла, Илья спросил, что ты собираешься делать. Ответить на этот вопрос было непросто. Никаких идей у меня в тот момент не было, но признаваться в этом Илье не хотелось. Поспешность, с которой Светлана принимала решение, меня беспокоила, и я подумала, что нужно встретиться с Володей. Он представлялся мне человеком, способным трезво смотреть на жизнь. Вдруг ему удастся переубедить Светлану. Ясно, что заводила в их тандеме она. Выслушав мои соображения на сей счет, заметил Илья. Но если хочешь, то попробуй. А ты чем собираешься заняться? Насторожилась я, заподозрив, что он намерен меня покинуть. Загляну на работу. Я позволила себе удивиться, а он развел руками. Иногда мне приходится работать. Я думала, ты только шляешься по ночам. Хочешь, чтобы я тебя проводил? Перебьюсь. Простившись с ним, я побрела к дому, где жил Володя. Мне не повезло, дома я его не застала. Мать сказала, что он должен быть на работе. На меня смотрела настороженно. Его номер мобильного я не знала, а спросить не решилась. чтобы еще больше ее не разволновать. В прошлый раз он выдал меня за коллегу, так что вопрос о месте работы прозвучал бы странно. Выйдя из подъезда, я прикинула, стоит ли дождаться в кафе по соседству, когда Володя вернется, и тут заметила на детской площадке во дворе дома Самойлова. Мутный мент сидел на качелях в своей роскошной шляпе и улыбался, радуясь солнечному деньку. Грязно выругавшись, я попыталась покинуть двор, не привлекая его внимания. Он улыбнулся еще шире и поманил меня пальцем. Первым моим желанием было бежать от него со всех ног. Однако я была не уверена, что мне это удастся. К тому же он какой-никакой, амент, и заедаться с властью не стоило. Себе дороже. Я направилась к нему со скучающим видом. «Привет», — сказал он, — «поговорим?» «О чем?» — удивилась я. Он пересел с качели на скамейку и кивнул мне. Я села, косясь на него и гадая, что мне предстоит услышать. «Куда ты вдруг исчезла?» — задал он вопрос. «Я с ног сбился, пока тебя нашел». «А искал зачем?» «Хотел поделиться новостью». «О трупе в ведьмином доме?» «Значит, о трупе ты знаешь», — удовлетворенно сказал он. «В новостях передали. Моя новость». трупом в доме отношений не имеет. Я сделал запрос, и выяснилось следующее. Парамоновой Натальи Петровны в природе не существует. То есть женщина с таким именем наверняка есть, и даже не одна. Но к тебе они отношения не имеют. Новость зашибись, кмыкнула я. Это все, что ты можешь сказать? А что еще скажешь? Живешь себе девятнадцать лет на свете, потом появляется придурок, и говорит, что тебя в природе не существует». «Полегче», — посуровил он, помолчал немного и добавил. «Ну, я жду объяснений. В твоей конторе что-то напутали». «Не пойдет. Кто ты и откуда у тебя фальшивый паспорт?» «А он точно фальшивый?» «Конечно. Хоть и выглядит как настоящий». «Тогда почему мы сидим здесь, а не в твоем кабинете?» «Тебе хочется там оказаться?» не хочется я так и подумал от того мы здесь и сидим ты очень странный мен тебе никто не говорил бывало начинай объяснять время пошло я вздохнула поскребла за ухом поковырял ногой землю самойлов терпеливо ждал развлекаясь подобным образом, я прикидывала не блефует ли он и решила что шансы у меня есть я «Парамонова Наталья Петровна, а для чего ты выдумал байку про фальшивый паспорт?» «Еще вопрос». «Ну как?» Я ждала, что он ответит. Самойлов засмеялся. «Ладно, будем считать, что я пошутил. Тогда второй вопрос. Что ты делаешь в этом городе?» «Предупреждаю сразу, прежняя история не прокатит. У меня не было особых предпочтений, и в этом городе я потому, что денег на билет хватило именно сюда». Я прячусь от своего парня. Он редкий придурок и псих к тому же. Что будет, если он тебя найдет? Свернет шею. А есть за что? С его точки зрения, конечно. То он. Я же сказала, псих. Если ты пошлешь запрос, он наверняка об этом узнает. И непременно здесь появится. Поэтому я и не хочу заморочек с ментами. Дело не в вас, а в нем. Понятно? Мы смотрели друг на друга. Самойлов с усмешкой, а я с грустью. «Что ты натворила?» Наконец спросил он. «Ничего такого, что могло бы заинтересовать твою Квантору. Жаль, нет Библии под рукой, могла бы поклясться. Лучше расскажи, что ты делала в ресторане». Ужинала. А когда на следующее утро ты явился в кафе и сказал про убийство, здорово струхнула. А тут еще этот Игорь пропал. Я ему несколько раз звонила. Мой знакомый рассказал мне про этот дом, про то, что Игорь его купил. И мы поехали взглянуть, вдруг он там прячется. Но вместо дома обнаружили развалины. Теперь выяснилось, что в доме нашли труп. Полное дерьмо. Это точно. Откуда твой приятель узнал о доме? Ему Игорь сказал. Нет, конечно. Но в век компьютеров это не проблема. Самойлов помолчал немного и заявил. Имей в виду, я с тебя глаз не спущу. Я не против, однако должна заметить, что нормальные менты так себя не ведут. А кто тебе сказал, что я нормальный? У меня в этом деле свой интерес. Чувствую дельце такое, что звезды на погоны так и посыпятся. Прикинь, мой портрет в газете на всю страницу, — ухмыльнулся он. Ты будешь выглядеть шикарно. Не возражаешь, если я еще раз взгляну на твое удостоверение? Перебьешься. отмахнулся он. «Я такого дела не один год ждал», добавил он с воодушевлением. «Да», — я покачала головой, не зная, что и думать. «Очень хотелось еще раз сказать, что он придурок, но, во-первых, повторяться дурной тон, во-вторых, и в главных, злить его все-таки не стоило. Я поднялась и спросила нерешительно. «Ну, я пойду?» «Иди, и помни, меня ты не проведешь». В полном обалдении я пошла со двора, обернулась и увидела, что Самойла все еще сидит на скамейке. Он помахал мне рукой на прощание, а я присела в реверансе. Врал он про запрос или нет? То, что настоящий мент может вести себя подобным образом, в голове не укладывалось. Сейчас я должна бы обретаться в обезьяннике до выяснения всех обстоятельств, а он мне вдогонку рукой машет. Если он не посылал запрос, то теперь просто обязан это сделать. Но он меня отпустил, и это главное. Вот только надолго ли? Знает он о том, где я живу? Даже если не знает, радость от этого небольшая. Сидеть в квартире и бояться нос высунуть. И как я тогда разберусь, что здесь происходит? Крайне раздосадованная, я поехала домой, по дороге позвонила Илье. Ты обещал узнать о Менте по фамилии Самойлов. буркнула я. «Извини, забыл». Голос его звучал чуть ли не умоляюще. «Сейчас позвоню Богданову». Мысли мои лихорадочно метались от Самойлова к Илье. Один другого стоит. Сплошные загадки. Мент чокнутый, это ясно. А что я думаю об Илье? Вроде мы, мы подружились, но знаю я о нем не больше, чем в день знакомства. По сути, ничего, кроме имени. зато живу в его квартире. «Одни психи вокруг», с досадой решила я. Оказавшись в квартире, я наполнила ванну, опустилась в теплую воду и постаралась успокоиться. Не скажу, что мне это удалось. Однако, запропастившийся куда-то оптимизм, стал понемногу возвращаться. Тут дверь позвонили. Я прислушалась, гадая, кто это может быть. Илье звонить ни к чему, у него есть ключ. Звонили весьма настойчиво. Набросив халат, я пошла в прихожую. Заглянула в дверной глазок и увидела мужчину, стоявшего ко мне спиной. Должно быть, он уже собрался уходить. Дверь я все-таки открыла, решив, что это кто-то из знакомых Илье. Вдруг мне повезет, и я узнаю все его тайны. Услышав, как открылась дверь, мужчина повернулся, и я издала стон. «Меньше всего на свете я ожидала увидеть Лапикова, но на пороге стоял именно он». «Вот это везение!» – обрадовался гость. «Я голову ломал. Как тебя найти?» И вдруг, может, он и ломал голову, но удивление разыгрывал плохо. Актер из него оказался никудышный. Ты ты подружка Ильи?» – он продолжал расточать улыбки. «Черт! Тогда выходит, что везением здесь и не пахнет. Вряд ли он откажется такой красотке. «Вообще-то я снимаю у него квартиру», — сказала я. «Серьезно? Он берет с тебя деньги? Что, его дела так плохи?» «Мне о его делах ничего не известно. Я просто снимаю жилплощадь. Илья здесь не живет, так что всего доброго». Я попыталась закрыть дверь. Не тут-то было. Лапиков навалился на нее плечом, легонько меня подвинул и проник в прихожую. Дверь прикрыл. Не предложишь гостю кофе? Поинтересовался он, нахально меня разглядывая. Предположим, я решила экономить. Тогда обойдемся без кофе. Он направился в гостиную, сел в кресло, закинув ногу на ногу, мучезарно улыбнулся и сообщил. Мы с Ильей, старые приятели. Он тебе не рассказывал? Нет? Вы, должно быть, не расслышали. Я снимаю квартиру. Хозяину нет нужды рассказывать мне о своих друзьях. Ты бы хоть улыбнулась, не ожидала меня увидеть. Я ненароком нарушил твои планы. Я собиралась отдохнуть. Теперь очень жалею, что открыла дверь. Да брось ты, наша встреча не случайна. Лично я верю в судьбу. А ты? Если вам не трудно, говорите мне вы. Я-то думал, мы подружились. Он перегнулся ко мне и задушевно спросил. Откуда же ты появилась, Наташенька? Думаю, вы будете разочарованы. Но появилась я из того же места, что и все прочие люди. Ты не очень-то любезно, вздохнул он. Тяжелый день? Обычный. Ладно, может, в следующий раз мне повезет больше. Он поднялся и пошел в прихожую. Что передать Илье? Крикнула я. Передать? Ничего. Впрочем, передай ему большой привет и наилучшие пожелания. Он ушел, а я еще долго сидела в кресле, уставившись на свои дрожащие руки.